Глава семнадцатая. Новые условия. Анфиса. Наконец-то все ушли. В комнате стало неестественно тихо. Справа стояли ненужные приборы для поддержания жизни. На тумбочке разбросаны лекарства, бумаги. В палате грязно. Навести бы порядок в комнате и заодно в своих мыслях. Походила по палате в поисках инвентаря. Но его здесь определенно не было, а выходить наружу категорически не хотелось. Перед глазами всплывала картина, как на меня все тычут пальцем и начинают задавать неудобные вопросы. Этого еще мне не хватало. Здесь я как в крепости. Здесь временно моя территория, и я отсюда ни ногой. Ограничилась уборкой бумажек. Надеюсь, не выбросила ничего важного. Не помогло. Подошла к окну. Ухоженный сад с английским газоном манил и приглашал на прогулку, но выйти из клиники уже не удастся, слишком поздно. Прошлась по периметру комнаты и опять легла. Хотелось деятельности, которая сможет увести мысли в другую сторону, но занять себя было нечем. Внутреннее возбуждение не давало покоя. Вообще-то Аня собиралась остаться с ночевкой, и я была не против. Только ее мне и хотелось видеть сейчас рядом. Мы бы проговорили всю ночь. Я бы повторно переслушала ее рассказы и посмеялась от души. Но об этом не могло быть речи. Сейчас меня даже наедине с ней в комнате не оставляли. На душе неспокойно, тревожно. Будто я совершила неправильный поступок. Да, так оно и есть. Я не сдержала обещание, Вернее, нарушила условия договора. Будущее размыто и неопределенно, хотя однозначно впереди перемены. Но я ни разу не пожалела о содеянном. В памяти постоянно всплывает разговор с Леонидом. Я не могу отделаться от навязчивого голоса в своей голове. Столько ненависти и жестокости в его словах. Казалось, он готов был меня убить в любой момент. Ему, в общем, ничего не мешало это сделать. Лишь слабая надежда на то, что он так не поступит из-за своей дочери. Все же она очень сильно привязана ко мне. Мой план поговорить с ним по душам о том, что мы можем помочь друг другу провалился с треском, а ведь можно было все решить мирным путем. Я могла бы стать мамой для Ани, которая ни на что не претендует и просто находится рядом. Ведь ему все равно не найти человека, который больше меня будет любить его дочь. Со мной можно развестить в конце концов, если что. Я согласна жить в соседнем доме, чтобы девочка была у него всегда под рукой. Сомневаюсь, что у него уйма времени, чтобы проводить его с дочерью. Аня всегда с няней. А папа, по ее рассказам, приходит поздно ночью. И то не всегда. Но доказывать Леониду то, что я искренне люблю его дочь, бесполезно. Он весьма негативно настроен. И весь мой план рушился на глазах. Я реально боялась, что меня убьют, и в голову постоянно лезли какие-то дикие мысли. Не сомкнула глаз. Взяла свой ноутбук и ввела в поисковике фразу «профессиональный шантаж». Оказывается, популярная темка. Вдоль и излазила прилагающиеся форумы и сайты. Нашла выход. Набросала детали и приготовилась к нешуточному бою. Вариантов не было. Нужно напропалую врать. Много требовать и шантажировать. И только тогда есть шанс получить желаемое. Придется оправдать самые ужасные представления Леонида о себе. Неважно. Вряд ли он когда-нибудь изменит свое мнение обо мне. Я все ждала, когда же он вернется. При одном воспоминании о нем меня начинало подтрясывать В десять часов приехали няня с Аней. Было так здорово добавить к щебетанию девочки визуальный образ. Смотрела и наслаждалась каждой минутой общения, ловила каждую ее эмоцию и пропитывалась ею насквозь. Белокурые кудряшки были невероятно мягкими, и постоянно хотелось к ним прикоснуться. Вела себя нейтрально, ведь совсем не знала, что представляла собой ее мама. Очень удачно придумала про память, это даст времени много ее узнать. Переживала и не представляла, получится ли сохранить маленькую победу, полученную спонтанным образом. «Аня, у вас есть какие-нибудь видео? Я бы с удовольствием посмотрела, чтобы восполнить пробелы». «Конечно! Мама, я очень хочу, чтобы тебя поскорее выписали. Дома я буду за тобой ухаживать, и ты очень быстро поправишься». «Хотелось бы, но это от меня не зависит. А папа придет ко мне сегодня?» Девочка опустила глаза, очевидно недовольная поведением отца, но все же сказала. «Придет, конечно, просто чуть позже, у него дела». «Хорошо». Мы сидели, смотрели друг на друга и улыбались. «Но неужели ей вправду так похожа на Ольгу, что у Анни нет и тени сомнения в этом? Я все не могла в это поверить».